Эвелина притаилась в самом темном углу ритуального помещения. По приказанию Дэмиэна там для девушки поставили кресло, загородив его своеобразной ширмой, чтобы не смущать желающих вступить в род присутствием постороннего человека. Дэмиэн строго-настрого запретил пленнице подавать голос или вставать со своего места.